Глава 18. Багряная страна, где жизнь законы не охраняют. Байрон. Утро пепельной среды встало унылое и тусклое, как это обычно для Шотландии, где нередко самая дурная и немилосердная погода – выпадает на первые месяцы весны. День был морозный, и горожанам хотелось отоспаться с похмелья после праздничной гульбы. Солнце уже с час как поднялось над горизонтом, а среди обитателей Перта только начали появляться признаки некоторого оживления, и уже совсем расцвело, когда один горожанин, поспешая к ранней обедне, увидел злополучного оливера праут фьюта лежавшего ничком поперек водосточной канавы как упал он под ударом который нанес ему о чем без труда догадались читатели энтони бонтран подручный джон реморни этой ранней пташкой среди горожан был аллен грифон именовавшийся так потому что был владельцем гостиницы под вывеской с изображением грифона и по тревоге, поднятой им, к месту убийства сбежались сперва кое-кто из соседей, а потом постепенно собралась изрядная толпа. Поначалу, когда распознали хорошо всем известное полуковтанье буйволовой кожи и алое перо на шлеме, пошел говор, что найден убитым храбрый Смит. Этот ложный слух продержался довольно долго, потому что хозяин гостиницы «Грифона» будучи сам членом городского совета, никому не позволял касаться тела и поворачивать его, покуда не явится Бейли Крейг Дели, так что лица убитого никто не видел. «Задета честь славного города, друзья», — сказал он, — «и если перед нами лежит мертвым храбрый Смит из Уинда... Тот не гражданин Перта, кто не готов положить свою жизнь и все свое достояние, чтобы отомстить за убитого. Взгляните, негодяи ударили его сзади, потому что не найдется никого в Перте ни за 10 миль вокруг, ни простолюдина, ни дворянина, ни горца, ни сосенаха из низины, кто отважился бы ради такого злого умысла встретиться с ним лицом к лицу». Ох, рабрицы Перта! Цвет вашего мужества скошен, скошен низкой рукой предателя!» Ропот неистовой ярости поднялся среди народа, все быстрее стекавшегося к месту происшествия. «Мы возьмем его на плечи, — сказал силач-мясник. — Понесем его прямо к королю в доминиканский монастырь». «Да, да», — подхватил какой-то кузнец, — «мы пройдем к королю, и никакие засовы и затворы не остановят нас. Ни монах, ни обедня не помешают нам сделать наше дело. Он был лучший оружейник, чей молот бил когда-либо по наковальне». «К доминиканцам, к доминиканцам!» — кричали в толпе. «Отдумайтесь, граждане!» — возвысил голос еще один горожанин. «У нас с вами добрый король, и он нас любит, как своих детей. Это черный Дуглас и герцог Олбени не дают доброму королю Роберту узнать о горестях своего народа». «Значит, если король у нас мягкосердечный, нас можно убивать на улицах нашего города?» – возмутился мясник. «При Брюсе было не так. Когда король не защитит нас, Мы сами себя защитим, Звонив колокола оборотным трезвоном. В каждый колокол Недаром дан ему медный язык. Кликни клич, пощады никому. Идёт охота Сент-Джонстона. Да, закричал кто-то еще из горожан. Идемте на замок Олбани и Дугласа, Спалим их дотла. Пусть пламя возвещает повсюду что Перт сумел отомстить за своего верного Генри Гоу. «Наш добрый оружейник двадцать раз выходил в бой за права славного города. Покажем, что и мы можем единожды выйти в бой, чтобы отомстить за обиду верного Генри. Эй, о о, -о добрые граждане, идет охота Сент-Джонстона!» Клич, по которому жители Перта привыкли объединяться, и который им доводилось слышать не иначе, как в случае всеобщего возмущения, летел из уст в уста. И две или три соседние звонницы, куда забрались разъяренные горожане, где с согласия священников, а где и самочинно, подняли звон в зловещем и тревожном тоне. И звон подхватили прочие колокола в обратном против обычного порядке. Отсюда и пошло это название – «Оборотный трезвон».